Глава седьмая. Подслушанный разговор. Вечером того же дня Холмов стал свидетелем одного очень странного разговора. Он услышал его случайно, спустившись после ужина в гостиную, чтобы посидеть возле камина и спокойно выкурить сигарету. В это время Женя принимала ванну. В доме было тихо, постояльцы уже разошлись по своим комнатам. Холмов не стал включать свет и разыскал кресло на ощупь. Он удобно устроился на мягком сиденье. Огонь в камине едва мерцал, и Холмов поймал себя на мысли, что ему нравится смотреть на него. О событиях уходящего дня ему совсем не хотелось думать. Внезапно в коридоре послышались шаги, и в гостиную кто-то вошел. Чья-то незримая рука плотно прикрыла дверь, но свет включать не стала. Это обстоятельство удивило Холмова. Он хотел было заговорить, но в последний момент удержался. А вскоре, разобрав таинственный шепот, понял, что вместе с ним в комнате находятся полковник Мажаев и Олег Кличев. «Извините, что я затащил вас сюда», — говорил Мажаев. «В библиотеке сидит эта ужасная особа». «Кто именно?» — спросил Кличев. Эмма Моблисова, мне кажется, она за мной шпионит». «Вот как? Да-да. Но не беспокойтесь, здесь нам никто не помешает». «Прекрасно. Но к чему такая таинственность?» «Умоляю вас, тише, нас могут услышать». «Скажите, как вы себя чувствуете?» «Спасибо, неплохо. Но к утру, вероятно, появится насморк. Меня сильно продуло». Можаев хмыкнул. «Как вы восприняли происшествие в горах?» «Думаю, впредь мне следует быть осторожнее», — ответил Кличев. «Если бы не Холмов, я бы с вами сейчас не разговаривал». «Вы считаете, что это был несчастный случай?» «А вы, очевидно, думаете иначе?» «Да, и могу это доказать». Ну что ж, я вас внимательно слушаю. Не спешите. Обо всем по порядку. Хорошо. Можаев помолчал. Там, в горах. Вам ничего не показалось странным? Что именно? В голосе Кличева слышалось нетерпение. Например, поведение Дениса Полякова. Признаюсь, я не ожидал, что он отважится подойти к краю обрыва. И еще он напугал меня. Я перестал смотреть себе под ноги и... Вы думаете, он к этому причастен? Давайте пока воздержимся от каких-либо выводов. Еще несколько вопросов. Как часто вы ходите в горы? Примерно два раза в неделю. И всякий раз взбираетесь на утес? Да. Кто знал об этой вашей привычке? Только моя жена. А она не могла проболтаться кому-нибудь? Как и всякая другая женщина, если для этого был повод. А повод был? Не знаю. К чему вы клоните? Можаев не счел нужным отвечать на этот вопрос. Но у утесе было много мелких камней. Раньше вы их там видели?» «Не помню», — пробормотал Кличев. «Как-то не обращал внимания. Просто смотрел себе под ноги. И сегодня, если бы не Поляков... Хотя я уже думал об этом. Кто-то мог принести камни с собой и рассыпать их там. Естественно, с вполне определенной целью». «Хм, не знаю, что и сказать. Если так, то логично сделать вывод». «Кто-то желает вашей смерти». «О, боже мой, полковник, что вы такое говорите?» «У вас есть в этом доме враги?» «Нет, конечно, нет. Не спешите с ответом», — прошептал Можаев. «Прежде хорошенько подумайте». Кличев недовольно засопел. «Черт побери, полковник, если у вас есть соображения на этот счет, выкладывайте». «Нет, пока еще не время. Я еще не до конца во всем разобрался». Но если то, о чем вы говорите, правда, значит, мне следует опасаться за свою жизнь? Безусловно, обстановка в этом доме очень меня тревожит. Но вы утверждаете, что врагов у вас нет. Проклятие! Откуда им здесь взяться? А Григорий Дворский? Вы его подозреваете? Скажу откровенно, нет. Правда, вы хотите у него купить этот дом. И вы считаете это достаточно веской причиной, чтобы убить человека? Можаев замялся и в ответ пробормотал что-то невнятное. Кличев энергично возразил. «Вздор! Дворский может просто послать меня к черту. Хотя пока предпочитает этого не делать. Он по уши в долгах, и, возможно, мое предложение для него — единственный выход. Да, но преступник может руководствоваться и другими мотивами». «Какими же?» «Не знаю. Пока не знаю». «Послушайте, полковник, а не преувеличиваете ли вы все это?» «Нет». «Не думаю. Вы не видели их лиц?» – задумчиво промолвил Можаев. «Черт побери, чьих лиц?» – раздраженно воскликнул Кличев. «Всех тех, кто окружал вас, когда вы падали в пропасть. А в них было что-то особенное?» «Да». Каждый из присутствовавших по-разному выражал свои эмоции, но совершенно безучастными оставались только двое – Денис Поляков и Эмма Блисова. «Вы их подозреваете?» Пока воздержимся от поспешных выводов. Теперь перейдем к ужину. Вы заметили, что за столом никто и словом не обмолвился о том, что произошло в горах. А вас это удивляет? Мне кажется, ответ очевиден. Это делалось из соображений такта. Вы в самом деле так считаете?» Слишком очевидной была ирония в голосе Можаева, и Кличев взорвался. «Ваша манера разговаривать, полковник, выводит меня из себя. Сплошные недомолвки и куча подозрений. К черту!» Либо вы сейчас же все откровенно расскажете, либо оставите меня в покое. Тише. Ради бога, не кричите так. Подождите дня два. Прежде всего, я должен сам во всем разобраться, пока я не вижу связи между угрозой и случаем в горах». «Какой угрозой? Вам угрожали?» «Да». «То есть нет?» «Ну, в общем, так сразу не объяснишь». «Понимаете?» Можаев не договорил. В коридоре снова послышались шаги, И громкий женский голос произнес Олег! Это моя жена, пояснил Кличев. Она идет сюда. Я должен выйти, если хочу избежать расспросов. Хорошо, согласился Можаев. Встретимся завтра, во время утренней прогулки. Договорились. И Кличев проскользнул в коридор. Надя! раздался его голос. Олег, я с ног сбилась, разыскивая тебя. Что ты делал в темной комнате вместе с полковником Можаевым? С полковником? «Уверяю тебя, дорогая, я там был один. Не обманывай меня, я ясно слышала его голос». Холмов, находившийся в непосредственной близости от двух мужчин и едва разбиравший их шепот, был поражен необыкновенным слухом Надежды Кличевой. А та продолжала. «Ты стал скрытным, Олег. На тебя это не похоже. Возможно, потому тебя и преследуют неприятности. Ну что ж, придется мне самой побеседовать с Можаевым». «Надя...» Это некрасиво. Так значит, я все-таки права. Тебе очень идет это платье. Тон Кличева был почти умоляющим. И цвет тебе к лицу. Не говори глупости, Олег. Безжалостно парировала его жена. Серый цвет может быть к лицу только полевой мыши. Я ношу это платье, потому что мне просто нечего надеть. Разве я тебе не говорила об этом? Но ты всегда экономишь не на том, на чем надо. Хорошо. Я обещаю тебе, что... «Да-да, я все поняла. Но и тебе необходимо купить новый костюм, дорогой. Спокойной ночи, Эмма Иннокентьевна. Возвращаетесь из библиотеки?» «Да, вы правы. Ветер снова усиливается». «Олег, мне кажется, ты меня не слушаешь». «Напротив. Ты не находишь, что на Блесовой очень красивый жакет?» «Хм, полнейшая безвкусица. Но поговорим о твоих нервах. Они меня очень беспокоят. Перед сном обязательно прими таблетку». Надо позаботиться и о питании. Я попрошу кухарку, чтобы она тебе приготовила жареную рыбу. Я где-то читала, что рыба оказывает крайне благоприятное воздействие на нервную систему. Да, я в этом не уверен. Ты ни в чем никогда не бываешь уверен. А вот и Марта Дворская. О рациональном питании лучше всего поговорить с ней. Шаги стали удаляться. Можаев прислушался, затем приоткрыл дверь и выскочил в коридор. Холмов какое-то время задумчиво смотрел на огонь в камине, потом залился гомерическим смехом.